Девушки хотели продолжать, когда в дверь тихонько постучали. Урок данный Крис, у которого Дагобер сейчас же выгнал из дома, явился поучительным примером. Кто там? Это я. Это я, Жустен, господин Дагобер. Приехала какая-то дама в карете. Она послала своего лакея спросить, не может ли она видеть э, э, маршала Симона и барышень. Когда же ей сказали, что маршала нет дома, она попросила доложить барышням, что приехала за сбором пожертвований. А вы видели эту даму? Как ее фамилия? Она этого не сказала. Но видно, что барыня важная, прекрасная карета и слуги в ливрее. Эта дама приехала за сбором пожертвований, вероятно, для бедных. Ей сказали, что мы дома. Я думаю, будет неудобно не принять ее. Как ты думаешь, Дагобер? Дама? Ну, это другое дело. Это не тот старый колдун. Да ведь, кроме того, я буду с вами. Жюстен, проси ее сюда. Да-да. Что это, Дагобер? Ты, кажется, уже не доверяешь этой незнакомой даме. Послушайте, дети. Кажется, у меня не было оснований не доверять своей жене. Такой превосходной женщине. Однако, это не помешало ей отдать вас в руки попов. Причем она, она совсем не думала, что делает что-то плохое. Она всего лишь хотела угодить своему негодяю-духовнику. Бедная а. женщина. А ведь действительно, она нас очень любила. Да. Давно ли ты слышал о ней? Третьего дня. Она здорова. Воздух в той деревни, где находится приход отца Габриэля, ей... Очень полезен.